Глава одиннадцатая. Князь. Через двое суток Момо представил мне свои три сотни, готовые идти в бой и освободить банги. Каждый из воинов обладал разнообразным холодным оружием и фирменными щитами. Эти щиты были гордостью моих кожевенных мастерских. Благодаря тройному слою толстой кожи и дерева они выдерживали попадание крупнокалиберной пули если стрелять издалека, и револьверной с любого расстояния. Здесь были одни из лучших воинов, набранные из разных сотен. Но не лучшие. Лучших я оставил при себе. Как я и советовал сотнику, он взял с собой воинов из числа охотников, наиболее склонных к проведению диверсий. А судя по их лицам, Не Несильно добрым и обезображенным неинтеллектом, а низменными страстями, они все, как на подбор, были очень жестокими. Общий смысл операции был таков. Не вступая в открытое противостояние, захватить опорный пункт, устроенный в банке французами, и уничтожить там всех захватчиков, кроме парочки туземцев и одного белого, и дать им уйти. Ко мне прислать визиря массу, но на этом операцию не заканчивать, а спуститься вдоль реки Убанги, потом вдоль Конга и уничтожать все попадавшиеся французские станции, каждый раз оставляя несколько выживших, давая им возможность сбежать, захватывать при этом в качестве трофеев оружие и продовольствие. Нападать следовало неожиданно и после проведения тщательной разведки. А лучше всего это надо было делать ночью. Ну, тут уж по обстоятельствам. Остановиться стоило тогда, когда количество гарнизонов и находившихся в них воинов становилось все больше, и они начинали попадаться чаще. Либо количество и тяжесть трофеев мешали проведению операций. Уяснив задачу МОМО и все его три сотника ушли, оставив после себя неясную тревогу. А смогут ли они без меня справиться? И если смогут, не будет ли жесткой ответка? Но тут я считал, что прав. У меня украли территорию и будущее, а я буду молчать. Не успела улечься пыль от ушедших, а меня ждали другие дела и заботы. Раз Алала Куби жаждал разрешения обучать новобранцев, пришедших вместе с нами, И я с удовольствием предоставил ему такую возможность. В его подчинении были отданы больше тысячи человек, которых он вместе с пришедшими с ним воинами стал рьяно обучать. Остальные войска в количестве почти полутора тысяч получив вместо полностью негодных к стрельбе, Французских винтовок, новенькие ремингтоны стали их осваивать с помощью распределенных им в помощь казаков. Процесс обучения пошел. Мне нужно было три месяца, чтобы дообучить владению огнестрельным оружием свои войска, а также войне в рассыпном строю. К тому времени надо было идти навстречу с Пашой, чтобы забрать обещанное. Глава Коптской миссии, священник Отец Кирилл Со всей торжественностью назначил дату крещения с новой паствы. Пришлось обеспечить им возможность усиленно работать над этим и пожертвовать для создания чудес остатками магния. Церемонию крещения решено было провести возле искусственного пруда с чистой дождевой водой. Создание его в свое время стоило мне пары седых курчавых волос на голове. Наконец, все было готово для церемонии. Первым окрестился я, потом мои сотники и десятники. Остальных просто загнали в освященную воду и окропили святой водой, окурив кадилами и проделав все необходимые процедуры крещения. Я не сильно в этом разбираюсь. Даже был хор, состоявший из трех человек, затянувших басом напевную молитву которая заставила застыть в благоговении перед происходящим, стоявших в стороне и наблюдавших за этим группу казак. После крещения я натянул на шею золотой крест, и все. Я копт. Веришь, не веришь, все от Бога. Здесь же, пользуясь, так сказать, случаем и торжественной обстановкой, меня объявили князем всего народа банда, и повелителем прочих племен, живущих на моей территории. Теперь все, я не вождь, а черный князь целого народа. Построив черные сотни, торжественно объявил им о своем высоком звании и подарил толпе самую радостную из всех своих улыбок. Рядом со мной стояло мое копье с безвольно свисающими шкурками змей, заканчивающимися оскаленной пастью. Змеи слегка покачивались на ветру, обвивая древко копья. В руках я держал новый скипетр, он же дорожный посох, больше похожий на булаву с длинной ручкой и рукоятью в виде головы змеи. Глаза каменной змеи равнодушно смотрели на происходящее из-под положенной на нее руки. Отец Мефодий с неодобрением смотрел на меня. А на него с таким же неодобрением смотрели головы моих врагов, унганов, принесенные из похода и развешенные на шестах возле хижины. Головы Наобума и Уука тоже там присутствовали, но больше смотрели друг на друга, чем по сторонам, вечно упрекая друг друга в проигрыше. Исаул Ашинов, заходивший ко мне время от времени с докладом и решая организационные и бытовые вопросы, Все время чертыхался при их виде и торопливо крестился, глядя на это непотребство. Я же давно к ним привык. В этой компании не хватало третьего. Им должен был стать Аль Максум. Но эта сволочь где-то скрывалась от меня, и я не мог его пока поймать. Ну что ж, сколько веревочки не виться, а кончик завсегда сыщется. Я подожду. 1889 год подходил к концу, а я еще никак не мог стать хотя бы великим князем и захватить большой кусок территории. Они эти жалкие 2000 квадратных километров. Казаки собрали ткацкие станки, и местные женщины стали учиться на них работать. Вскоре появились и первые образцы тканей, чисто африканским орнаментом. Все они достались в награду казакам. Эти ткани, сделанные из местных растений и даже коры деревьев, были очень красивы и окрашены в черные, либо красные, и синие цвета и имели двухцветный орнамент. Конечно, казаки сначала удивлялись голым телам местных мужчин и женщин, но потом попривыкли, кроме совсем молодых казаков. Но те, понятно почему, не могли спокойно пройти мимо голой груди или оттопыренной задницы, вызывающий торчавший из-под куска ткани или травяной юбки. Но проблем пока не было. И слава Богу. Мы еще долго очищали пруд от массового крещения негров. Копты были довольны и активно затаскивали в него все большее количество людей, объявив его воду священной и дарованной Богом из чистых небес. Большинство из них ушло под охраной воинов во все контролируемые селения и города. Подумав, я отправил самых решительных священников на сопредельные территории, распространять свет веры дальше, придав им по два десятка воинов для охраны от фанатиков языческих богов. События тем временем шли своим чередом. Войска обучались, казаки охотились на слонов и прочих зверей, добывая слоновую кость и шкуры редких животных. Ремесленники создавали новые изделия, а новоявленные крестьяне из числа самых хилых и забитых работали на полях, вспахивая их плугом и бараной. Ради любопытства я дал себя уговорить поохотиться. Ничего интересного в этом не оказалось. Группа загонщиков выгнала на нас небольшую семью слонов, торопливо переставляющих ноги и непрерывно громко при этом трубящих. Казаки, выждав, открыли огонь из винтовок. Приложив к плечу свой старый слонобой Энсфилда, я тоже прицелился и выстрелил. Крупнокалиберная пуля, попав в грудь из заставила его встать на дыбы и мощно затрубить. Перезарядившись, я прострелил ему голову, и старый слон, тяжело завалившись на правый бок, рухнул на землю, подняв целое облако пыли. Уважение казаков я завоевал не этим, а мастерски ловя змей на глазах, исцеживая потом яд. Даже спас парочку из казаков, из числа особо неосторожных, укушенных змеями и насекомыми. А не надо бродить по высокой траве, подражая негритянскому вождю. У некоторых из них началась малярия, с которой я боролся с помощью хинина и настоек, повышающих иммунитет. Это принесло свои плоды, и никто из казаков за все время пребывания у меня не умер. Исаул, да и другие казаки при любой возможности приставали ко мне с вопросами, откуда я знаю так хорошо русский язык, но с каким-то непонятным акцентом. Хотя акцент как раз таки был у них, а не у меня. В ответ на их расспросы я рассказывал им откровенные сказки о своем происхождении делая прозрачные намеки о некоем великом князе, который, якобы, зачал меня с моей редкой красоты матушкой и даже при этом схлипывал от переполнявших меня эмоций. Глядя на мое лицо, они сомневались, что моя матушка была редкой красавицей, на что я справедливо им заявлял, что пошел в папу редкостного урода. Ну да, в каждой семье не без урода, что ж поделать. У него была редкостной красоты душа, вот она там мне и досталась. Они терялись в догадках, кем же мог быть мой отец. Я, шлепая толстыми губами про себя, как будто бы пытался вспомнить образ отца и описывал внешность грузинского князя, вспомнив изображение одного из безвестных грузинских князей, увиденных в картинной галерее в Тбилиси, где я был на отдыхе. Не знаю, поверили они мне или нет, но на время отстали. Как-то раз ко мне зашел с очередными вопросами Исау и, поговорив о том, о сем, похвастался успехами, что достигли мои воины под их руководством, а также рассказал, как кузне умельцами-станичниками был сделан плуг и барана и обучены этому местные кузнецы. Много-много сделали казаки всего за три месяца своего пребывания здесь. Очень многому научили моих людей. Но по ним было уже видно, что они хотят вернуться обратно домой с рассказами о небывалых приключениях в Африке и нагнать сюда людей своими повествованиями, сделав мне рекламу в России. На это я, собственно, и рассчитывал, щедро оплачивая их услуги и энтузиазм. Мне очень нужны были люди, знающие и умелые. Я многое знал и умел, и хотел реализовать некоторые знания, пришедшие вместе со мной из будущего. Например, я знал, что ждет Россию в будущем, и мне было искренне жаль всех русских, сгоревших в огне революции и гражданской войны, а потом погибших на чужбине, брошенных и преданных союзниками, подчас в нечеловеческих условиях. Тогда им ничего не помогло, и они гибли в Турции, Болгарии, Ливане, Сирии, и в Китае и Франции, воюя в Южной Америке, приютившие многих из них, а потом растворившись бесследно в массе местного люда и потеряв свою национальную идентичность. Я знал, как помочь им и хотел спасти очень и очень многих. Это словно почувствовали казаки. Первым назвал меня провидцем, один из них, тесно общавшийся с местными женщинами и ради этого даже научившийся говорить на местном диалекте. Они же ему и рассказали о том, что я колдун, по-местному унган, и колдун очень сильный. Насмотревшись на все происходящее вокруг меня, на черепа, висевшие на шестах перед хижиной, на мое копье, на мой скипетр, с как будто бы живой змеей, сделанной из камня, услышав от меня непонятные слова и убедившись в моих знаниях, особенно о оружии, находясь при этом в самом центре Африки, они сразу поверили в мои сверхъестественные способности. Есаул Ашинов напрямую спросил у меня. — Откуда ты знаешь, что нас отправит? Я поднял глаза к потолку, прикоснулся к черной маске, прислоненной к стене хижины, коснулся кинжала и посоха и просто пожал плечами. — Скажи, а кто будет у нас следующим царем? Я, конечно, знал, но сходу отвечать было нельзя. Скорчив самую таинственную, по моему мнению, рожу, я сказал. — Мне нужно подготовиться к твоим вопросам. Как только я буду готов, ты сможешь их мне задать, а пока думай. Вопросов не должно быть много, не больше пяти. И я стал готовиться к мнимой медитации. Достал котелок, плеснул туда воды, поставил на огонь очага и начал бросать туда крышки трав. Всякий мусор, который валялся по углам моей редко прибираемой хижины, Попутно утилизировав кусочки шкур и отвалившегося меха, кинул парочку попавшихся насекомых, поймал не кстати залетевшую в мое жилище муху ЦЦ и с удовольствием бросил ее в кипящую воду. Туда же полетела и пойманная в углу ящерица. В общем, готовился основательно. Наконец кинул в кипящую воду подходящий реактив присланный мне Феликсом, и вода медленно стала окутываться клубами пара. Закатив глаза и медленно разводя руки над белым клубящимся дымом, морщась от вони, издаваемой старыми шкурами и гадкими вареными насекомыми, я наконец сказал «Говори, я готов ответить на твои вопросы, но помни, всего пять». Когда умрет император Александр III сходу выпалил первый вопрос Исаул. Он умрет в 1894 году от Рождества Христова. Кто станет следующим императором? Николай II. Сколько я проживу? Много, мысленно усмехнулся я, наивности этого вопроса. Будет война? Будет. С Японией в 1904 году и с немцами в 1914. О, боже, боже, боже! Это вопрос? Не-не-не-не, не, что ты? У тебя остался последний вопрос, сказал я за могильным голосом и стал припадочно биться возле котла. Что-то, правда, я перестарался, воняло очень ужасно. Аж тошнить стало. Не разобрался я с этим варевом. Не надо было туда кидать всякую дрянь. А теперь сиди и нюхай эту гадость, и ветерка, как назло, нет. Эх! А когда умрет Николай II? Задал глупейший вопрос Исау. Эх! Вот нет, чтобы спросить, как заработать денег. Или придумай мне, скажем, самолет. Или перегонный куб для нефти. С радио. Так нет же, когда кто умрет? Какая тебе разница, кто и сколько проживет? Живи здесь и сейчас. Но делать было нечего, надо было отвечать. 1917 О, что это он так мало царствовать будет? Все, вечер вопросов и ответов закончен. Отрезал я и выгнал Исаула из хижины, переваривать услышанное от меня. Ну-ну, пусть подумает. А вот с чего и придумает а я не ужинул еще, где там оставленная на черный день заявленная женская ягодица, подать ее сюда. Давно я что-то жирного не ел. Кстати, я просил Есаула научить негров ходить в штыковую атаку и научить их русскому рукопашному бою. Есаул пообещал и спросил, с каким криком им бежать в атаку, Сура или другим каким. Да попробуйте разные. Банзай можно или банда. Если все совсем плохо, то пусть а -а -а, орут. И так сойдет. На том и порешили. А я стал думать, на чем мне еще делать деньги и привлечь к себе людей со всего мира. Неплохо было бы открыть фармацевтическую лабораторию и фабрику здесь, а также сталилитейный завод. Но даже в России с этим были проблемы, а здесь и подавно. Да, пора посылать Луиша в качестве посла в одну из стран. Пусть налаживает связи, агитирует переселенцев, закупает оружие из танки и танки с кораблями. Одна беда – денег нет. И нет выхода к морю вместе с океанским портом. Немцев, что ли, попросить? Да они только намеками говорят, трусы сраные. Россию? Да не придет она. Хорошо, если казаки кого-то приведут опять. Пора экспансию более активно начинать. Но вот не лежала у меня душа прямо сейчас начинать войну на три фронта. Ну, не лежала. Надо было немного подождать. Чувствовало мое холодное сердце, как через пару лет закрутится жернова истории, перемалывая народы и события со страшной силой. А тут и я, тут как тут. А пока нужно было подготовиться и захватить весь Южный Судан. Все равно он ничей. Аймин Паша шиш без масла. Он еще тот товарищ, которому два пальца в рот не клади, а то откусит по локоть, несмотря на внешность затрапезного интеллигента. Момо сейчас в походе, с французами воюет. Если у него все получится, то станем соседями и с немецким Камеруном. Будем друг другу в гости ходить. Они, правда, думают, что это они у меня все конфеты съедят. Но я-то знаю, кто Первую мировую войну выиграл и почему, а они нет. Так что будем и дальше изображать недалекого вождя. Подайте для моей войны десяток пушечек и старые ненужные вам винтовки. А я вам еще пригожусь. Да еще как. Будет вам негритянский протекторат вместо британского рэкета и французского снобизма. Аля аля